Шаран пытался предлагать имевшийся у него товар, но лишь один крестьянин согласился обменять набор игл из рыбьей кости на хлебец. При этом он проворчал указывая на Ай. «Счастье твое, что ты с девчонкой!» «А что?» — спросил Шаран. «Ходил бы в одиночку, иглы были бы хуже, ломкие или тупые?» «Не в там дело!» В одиночку Иллбэч ходит, а с ним бы у меня разговор короткий был. А чем тебе Иллбэч не угодил? Он там где-то бродит, на мокром, а ты как тут родился, так и живешь. Да лай на него, если и в Мягмар не видал. Видал, — протянул крестьянин. Я все видал, а ты видишь, что у нас делается? Вода уходит». Такой засухи прежде не бывало. Это все, Илбэч, понастроил земли. Вот воды на всех и не хватает. Скажешь, что же, — отмахнулся Шаран, — засуха в конце каждого года бывает, или почти каждого. Какой же сейчас конец? До конца еще жить и жить, а воды в ручьях едва по колено, и иванов цвет облетает. «Илбэч, это точно говорю!» «Ну, как знаешь!» — не стал спорить Шаран. «Хотя, кажется, тебе-то он немало пользы принес. Вон поле-то какое! Прежде меньше было!» «А урожай?» — не уступал хозяин. «Землю дал, а воду отнимает. Остановить его надо, пока не поздно!» Измышления земледельца позабавили. Но и встревожили шарана. В главном крестьянин был прав. Прежде такого действительно не бывало. Каждому умеющему видеть ясно, что подходит голодное время. И как на зло, это случается второй год подряд. А кого винить в случившемся? Тангер высоко, яролгуй глубоко, значит, виноваты лбеч. И раз такие мысли возникли у одного человека, они быстро разойдутся по умам. Как бы изверская община того берега не стала началом будущего движения врагов Илбеча. И еще. Спасибо мужику, что он подсказал верный способ обезопасить себя. Ведь Илбеч действительно ходит один, а их двое. Шаран догнал ушедшую вперед Ай, потрепал ее по волосам. «Ты у меня умница!» Коротышка довольно проурчала что-то и погладила Шарана по рукаву Жанча. Надо было спешить, пока слухи и нежелательные толки не разошлись по всему миру, пока не началась правильная и планомерная охота за Илбечем. Нужно было успеть сделать как можно больше. Прежде всего, Шаран задумал окончательно уничтожить западные заливы. Незачем им резать мир на куски. Ничего страшного не произойдет, тем более, что один из заливов практически не существует больше. Шаран по приграничной полосе пошел на запад. Слева от него дышали огнем авары, Справа желтели сохнущие поля. Лишь в одном месте шапками вспенивалась свежая зелень. Там был царский орайхон Туда целыми днями тянулись цепочки людей с бурью камень на плечах. Поливать сады в ванна. Выйти на оконечность залива, где можно было строить, шарану не пришлось. Возле свободного Райхона... Он наткнулся на мощную охрану. Вряд ли она была поставлена ради Илбэча, земли теперь хватало всем. Скорее всего, в преддверии грозящих испытаний ухудшались отношения между соседними странами. Неудача не огорчила Шарана, он даже не попытался пройти через кордоны, а пошел назад по побережью, ставя арайхоны там, где это было возможно. Чертова дюжина Арейхонов украсила его путь на восток. Там застав не было. Очевидно, Ван окончательно уверовал в преданность Моэртала. В юго-восточном углу Шаран прожил три недели. Пользуясь тем, что Далайн был довольно близок к границе мира, Шаран поселился на густой приаварной полосе. На днем ходил промышлять на мокрое Время от времени он совершал ночные походы к материку Вана, располагая новые райхоны так, чтобы казалось, будто илбеч трудится на другом берегу. Еролгуя он не встречал, тот бушевал где-то в центральной части Далайна, тоже сжавшегося до мизерных размеров. Когда стало трудно выбирать место для новых островов, Шаран Нанес подряд четыре мощных удара, от которых едва не надорвался и превратил некогда крупный залив в тонкую и короткую кишку, вроде тех, что оставались на западе. Казалось, следующим шагом надо было застроить оставшийся промежуток. Но все же Шаран ушел. Уходя, он сам удивлялся своему поступку, недоумевая Почему еще ни в одной части мира не покончил с Далайном полностью, а оставляет какие-то крохи, чтобы еще и еще раз возвращаться к ним? Хотя можно было объяснить и по-другому. Просто отброшенный Далайн стал слишком далеко, и на дорогу к нему надо тратить целых два часа. В центральной части Далайна Шааран подходил осторожно. Недавняя болезнь и надрывная работа измотали его, и он не знал, выдержит ли, если юрологу и разрушит медостроенный Орайхон. Поэтому новые острова шаран принялся ставить по одному, раскидывая их по разным местам. Хотя этих мест было не так много. Наконец, осмелев поставил три орайхона разом в том месте, где почти год назад последний раз видел многорукого Яроол Гуй не появился и на этот раз. Более того, сборщицы Чавги сказали, что несколько дней назад он объявился где-то на юго-востоке. Раздосадованный Шаран едва не кинулся вдогонку за беглым богом, но вовремя осознал, абсурдность ситуации, ведь это Еролгуй должен гоняться за ним. Поэтому Шаран поставил еще четыре орайхона, обративших грозное сердце Далайна в жалкую лужицу, и лишь тогда тронулся в путь. До Мягмара оставалось полтора месяца, и Шарана тянула домой, в страну изгоев, где можно было хотя бы месяц, Пожить по-человечески. За прошедший год Муартал ни на шаг не продвинулся вперед. Дальновидный политик понимал, что одной воинской силой братские земли не освоить, а поток переселенцев из старых мест истяк. Так что Муартал счел за благо перейти к обороне. В самом узком месте поперек страны был насыпан защитный вал, тянущийся на шесть арайхонов, считая мокрые и огненные земли. Никаких проходов в костяном частоколе оставлено не было. Тот, кто оказался с западней границей, проведенной завоевателем, мог жить или умирать по своему усмотрению. Проходя здесь в прошлый раз, Шаран видел странную возню с костью, но не придал ей значения, подумав, что нельзя же перегородить рогатками весь мир. Оказалось, что можно. Шаран начал готовиться к штурму укреплений, стараясь нарастить берег и обойти преграду стороной. В первую ночь он установил три орайхона, но потом должен был спасаться от нагрянувшей облавы. Стало ясно, что Муартал доволен достигнутым и больше Илбетч ему не нужен. С трудом избежав опасности, Шаран сделал вид, что смирился, отошел назад и даже сделал там Арайхон, как бы показывая, что уходит. Но сам в тот же день прокрался обратно и проломил дорогу на ничейную землю.